Жанр метаморфозы. Тема в о з в ы ш е н н ы е р е з и н ы Доехали. Это была окраина Питерского центра, так эту локацию обозначила Альбина. п о в и д а в ш и е виды лестницы в темноте, разбавленные тусклыми, даже не оконцами, а какими-то застекленными норами, поднялись на пятый этаж пятиэтажного дома. Когда еще шли, Магога, отдуваясь, говорил. Короче, Альбина, твоих вложений не хватило. Я пока ингредиенты взял в долг, с тебя прочитается. Сумму потом скажу, не подсчитал еще в с ю Я возьму из накоплений, да и Варвара и н а к е н т ь е в на ради такого возвышенного дела не откажут. Делать будем горячей вулканизацией, так надежнее. Альбина, я, между прочим, все еще пребываю в тягостном неведении. Слегка обижался Семутин, шедший последним. Расскажи ему о проекте. Она кивнула Магоге. Они как раз вышли на площадку пятого этажа. Магога открыл люк, ведущий на крышу, и полез туда по небольшой металлической лестнице. За ним последовали остальные. Вечерний Питер медленно разъедался сумерками. Обзор не загораживали высотные здания, поэтому видны были какие-то шпили, купола храмов и другие всплески архитектуры. На толе, покрывавшем крышу, лежало множество темно-синих квадратных лоскутов. Магога начал свой рассказ. Мой батя на фабрике работал, выпускавший всякую резиновую нечисть, типа ш е р п о т р е б а Чуть ли не с пятьдесят пятого года работал, короче, всю жизнь. И вот наступили блаженные ветра демократии, а как испустила наша страна эти ветры, так п р о и з в о д с т в о и начали задыхаться. Его фабрика еще кое-как колдебалась, Батина словечко, но приходил ей последний срок. Денег не было на зарплату, так директор начал выдавать ее продукции. У меня до сих пор пол гаража резиновых грелок. Сделаны на Совет с ь н е ч е т а нынешним. Советский завод был на оборонку заточен, резина что надо. Ну и Альба предложила идейку. У меня тут есть доступ к почти бесплатному водороду, вмешалась Альбина. Тоже с советских времен запасы. Вот и возникла мысль. В общем, как видите, работа подходит к концу, продолжил м а г о г а г р е л к и мы в нужном количестве распотрошили, вулканизируем, шиваем, в общем, н а с ы п л е ш ь специального очень хитрого порошочка искру и сварился шов. Завтра Василич обещал из запоя выйти, так мы втроем мигом шарик сошьем. Потом водорода туда на г о н и м и можно летать с корзинкой только вопросы. Есть идея, говорила Альбина. Одна моя подруга ротангом занимается. Ее попрошу подключиться. У них там целая артель. А ротанг вещество легкое, шару будет подспорьем при полете. К р о т а н г о в ы х д е л м а с т е р и ц а м правда, Семутин не попал. Надо было готовиться к госэкзаменам, которые были не за горами. До да п о с л е д н ю ю с е с с и ю д а с давать. Финишная прямая давалась Алексею не просто. Мысли утекали в сторону Альбины. Трудно их было удержать в царстве деривативов и аффиксаций. Жанр: двенадцать звонков от мамы. Тема: поход. Мам, мы будем не в городе, там телефон может не ловить. Я выйду на связь через несколько дней. Нет, не беспокойся. Да там консервов, роту можно накормить, так что не волнуйся. Как только вернусь, сразу звонок, обещаю. В этот момент Семутин и не знал, что попал в точку со своим предсказанием. Мам а немного успокоилась, но все-таки дала совет: не забудьте аптечку, компас лучше два, котелок, чтобы готовить. Его надо обмазать толстым слоем хозяйственного мыла. Мыло да к а ш и ц а замачиваешь, потом можно мазать. Вернётесь, вся гарь легко смоется. Спичек несколько коробков, пару штук заплавь в пластик утюгом, чтобы герметично было. Средства от комаров. Дето вот у вас продается? Хорошо бы еще пару топориков, ножи, вилку и ложку не забудь. Возьми для воды б р и к е т о чистителя, не помню как называется, обеззараживатель, словом. И не спи на голой земле. Лапника наруби побольше. Не забудь спирта р а с т е р е т ь с я например, если кто в воду провалится. Две смены белья, ночи холодные, куртку обязательно. Соль. Возьми от таблеток пузырек ее туда, чтобы тоже герметично. О про аптечку я говорила? Бинты там, йод от диареи и вообще незнакомые грибы не бери лучше. И знакомые тоже не бери, кроме боровиков. Правда, если боровик ядовитый, да, да, не удивляйся, есть, очень редкий, но есть. Так что боровики тоже не бери. Жгут на случай змеи, свечи на случай запора, пищевые концентраты на случай супа, а ракетницы с сигнальными огнями нет у вас случаев. Ну так на всякий пожарный. Женер, травилок. Тема: три дня в подвешенном состоянии. Альбина сняла с него повязку. Глаза устали от долгого простоя. Час он, наверное, прожил под повязкой, так что они не сразу все как надо рассмотрели. Но рассмотрели. Они летели очень высоко, птичий полет как минимум, уж точно выше стрекозиновой. Перед Семутиным разбегалось во все стороны пространство. Плоская и будто круглая, как монета. Не верилось, что за этой линией есть что-то покатое и медленно убегающее. Нет, обрыв, кромка, грань. И кто там? Слоны, черепахи внизу. Но он знал, что мир круглый и противился этой плоской иллюзии. Казалось, только сделай усилие, только подпрыгни и увидишь эту округлость мира, отсюда кажущуюся полосой. До этого он только слушал. Альбина о чем-то техническом мелко переговаривалась с Магогой, а также с другими незнакомыми голосами. Он слышал шум закачиваемого газа, но так и не понял, что за устройство они для этого используют. Он прямо о с я з а л эту надуваемую громадину. Таким отчетливым был этот пар и в о д о р о д а Шар ухая по временам, когда расправлялась какая-то из его частей. Быстро расширялся во все стороны, словно НАТО. Интересный эффект, когда ты долго пребываешь в темноте. Говорят, 90 процентов информации мы получаем через зрение, а когда мозг на зрительной диете, он волей-неволей начинает поедать все, что так или иначе попадает в его орбиту. Питается по преимуществу звуками. И вот слух настолько и с т о н ч а е т с я что начинаешь понимать, как ты был беден в своих слуховых восприятиях по свету. м и р открывает тебе еще один из своих слоев. Невольно Симутин подслушивал куски из разговоров рабочих, ловя себя на мысли, что каждый из них можно расплести в полноценный сюжет. Он потихоньку начинал жить той и д е е й что вбросила в его сознание Альбина, точнее обещанием данным ей, ну короче насчет романа. Разговоры были такие, например: для притискивания табака используется особый тампер. Вообще качество затяга зависит от плотности махры. н а т о л к а л плотно, не протянешь. Рыхло, слишком много воздуха заглотишь. Но хуже то, что оба неликвида ведут к сильному градусу, можно трубу прожечь. Отдельная песня влажность табака. Разница между демократией и нашей демократией такая же, между дал ему ремень и дал ему ремня. Цыганка ему нагадала, что он умрет в феврале. Летом ему врач сказал: все, осталось не больше месяца, а до февраля я не доживу. Врач в ответ: что вы исключено, вы даже до осени не дотянете. Как он радовался, что это страшное и зловещее предсказание цыганки, ну насчет февраля, не сбылось. Я на открытом огне готовлю, как говорится, огонь в мирных целях. И вообще я за мир во всем мире, то есть пацифигист. Европа она как брюха старого добра не помнит. Разговоров было больше. Часто это были производственные вскрики, что где подтянуть, что где докрутить, что где перевязать. Странно, но мата не было. Рабочие изъяснялись хоть и с разной степенью культурности, однако почему-то исключительно в парламентских выражениях. Видимо, сама идея воздухоплавания облагораживала их помыслы и лексикон. Наконец сильные руки помогли Семутину забраться внутрь. Корзина, догадался Семутин на ощупь. Он выполнил обещание, так ни разу и не подсмотрел. Она знала, что будет эффект, поэтому и настояла на повязке. Семутин в эффект не очень-то верил, но должен был признать, что в одно мгновение Ок а оказался на высоте. Пусть бы и длилось это слепое мгновение около часа. Нет, в этом определенно было что-то. Мир после долгой гибернации как бы перезагрузился, явив новые восприятия и ощущения. И так они летели. То, что сотворили ротанговые мастерицы, изумило Семутина даже больше, чем размеры синего г р е л о ч н о г о шара. Это была не корзина, а летающий плетеный дворец. Маленький, правда, но от этого еще более изящный. Хитрое плетение с узорами. с к а л и б р о в к о й лозы и ротанга. к а ж д о й д е т а л и своя толщина. Воздушный дом был с двумя креслицами, которые в три движения можно было превратить в н е ч т о похожее на раскладушку. Алюминиевые трубки и стальные пружины надежно фиксировали л ё т н о е л о ж е а ещё были столик и небольшой шкафчик, толстый ворсистый ковер под ногами. Всё было продумано в высшей степени. Пледы. одеялы, шерстяны е носки, чтобы не замерзнуть, какой-то хитрый примус, чтобы готовить еду, кружки, стеклянный, оплетенный шпагатом заварник для чая, тарелки, всякая снедь, например, закачанная в большие тюбики пюре разных сортов, к а ш и картошка, джемы, словно их в космос запускали, баллоны с водой, даже раздвижной прозрачный купол на случай дождя и глухая ш и р м а разделяющая корзину на его и ее половины. На случай гигиенической надобности, так пояснила назначение этой перегородки Альбина. А еще приятные мелочи типа фотоаппарата, мыльницы, телескопа или шашек. Шкафчик стоял на его стороне, столик на ее. Как пояснила Альбина, в резиновое подъемное устройство, созданное по типу аэростата, был встроен специальный клапан, который можно было использовать для снижения высоты. Стравливаешь понемногу водород идешь вниз. Уже в полете Семутин узнал, что на этой неделе он в университет не попадет. Альбина учла график его экзаменов, выбрала время между последней сессией и госами. Три дня и две ночи ему предстояло находиться в п о д в е ш е н н о м с о с т о я н и и Они смеялись, ели, рассматривали п и т е р в подзорную трубу, тот был большой, как медведица. Играли в простые игры типа словесной балды, в крестики-нолики, в морской бой. Он ей читал стихи на память. Почему-то в о л о ш и н а в основном. Пили чай. Играли в прятки, прятали ее заколку. Сражались в шашки квадратиками черного и белого шоколада, разумеется, съедали шашки друг у друга в прямом и переносном смысле. Она его два раза обыграла. Шоколада не переели. На реванш места в желудке не оставалось. Запускали бумажные самолетики. Семутин сочинял о д н о с т и ш и е записывая их на белых крылах. Он немного правда мухлевал, к о е что было придумано з а г а д я что-то его на тему серва потянуло. Алексей держал ТВ в уме, когда сочинял свои м о н о с о н е т ы или сокращённые монеты, например: здесь ГТО готов к труду и отдыху. Ему мешали пиво и коньяк. Легал совсем, но только не ногами. Три ноги, три ноги — это много или мало? А ч у в с т в о л о к т я чувство вкусовое. Вот время присмотреться к унитазу. Пал ниже собственного плинтуса, однако. Противник а р з я к как шпагой перегаром. А утром согласился он с минздравом. Нуар сегодня в зеркале. Нуар. Такой сушняк, а дрябли даже уши. Ну и, конечно, они много болтали. Он рассказал о рамке. Есть в литературоведении такой термин, когда одно повествование как бы обрамляет другое. В рамку было зашито его обещание, ну то есть обещание написать роман. Он уже активно придумывал и даже набрасывал какие-то эпизоды, куски диалогов, чертил сюжетные схемы. Словом, он ей в подробностях изложил свое видение будущего произведения. Благо времени у них было предостаточно. А зачем вам такой извилистый замысел, несколько раз наизнанку выворачивающий повествование? Ну не знаю, мода, постмодернизм, с ф о к а л и з а ц и е й поиграть – это же самое, что не наесть. Круто одним словом. А почему они говорят как-то странно? Ну я же не с диктофоном хожу, да и художественно надо обрабатывать. Даже если и из реальности дерешь. А зачем обрабатывать? Ну как же, умная девушка, и не понимаете? Чтобы понять, новый я Гоголь явился или тварь д р о ж а щ а я Смогу я до приличного буратины Поленца обработать или в топку? А вам не кажется, что этот ваш Шульц и его Маша – это мы с вами только в будущем? Честно, даже не задумывался об этом. Он растерянно потёр переносицу. Вы к сорок пяти планируете растолстеть? Почему вы так решили? Ну, раз вы в д о р н о д н ы м а ш е узнали себя, а что вы хотели? После третьей беременности женщине трудно остаться в девичьих формах. О, вы уже и это запланировали? Да я шучу. Хотя ребеночка хочется. Настоящее счастье не тогда, когда оно твое, а когда ты счастливочьим-то счастьем. Там в том месте, где должно быть мое, там все зарастает. И только его счастье остается. Это и есть истинное блаженство. Радоваться радости своего ребенка. Не знаю, как объяснить. Вообще жизнь только тогда полноценна, когда есть кто-то, кто для тебя важнее, чем ты сам. Слышали такую загадку? Чем больше ты ее отдаешь, тем больше ее с тобой остается. Знаете, что это? Яма что ли? Чем больше из нее берут, тем больше она становится. Мать сыра земля н и какая, не яма. Она засмеялась. Чем больше ты ее отдаешь, тем больше ее будет с тобой. Это любовь. Ага, п а з н а е т е что такое? Все мимолетно, а это нет. Правильно Давид говорил: человек яко трава д н и его, яко цвет сильный так и отцветет. Кстати, начало мая время цветения вишни. Обязательно нам надо это увидеть. На к р а и н е одного старого кладбища есть небольшая вишневая, ну даже не рощица, просто с десяток деревьев. Май наступает, он откроет нам небольшую тайну. Мы увидим, как мир набирается белым цветом, а потом, это очень быстро, вместе с белыми лепестками уходит весна. Они облетают, и это начало новой жизни. Красиво вы сказали. С лепестками уходит весна. Да, так уходит весна. Это будет наше следующее приключение. Ну что, чаю? А то у меня отвяленной рыбы такой сушняк, а д р е б л и даже уши. Ее смех, как всегда, звенел колокольцем. Умела ж е о н а смеяться так тонко и хрустально. А еще Симутин был горд тем, что она запомнила. Пусть и строку. н о это же его с т р о к а А теперь этот о д н о с т и ш н ы й самолетик спикирует в городскую толчью, чтобы стать чьей-то поэтической находкой. п л е с т а ф о р и з м ы он научился у Серова, который целую методу на этот счет вывел. Теперь вот пригодилось: о т л и в а л а ф о р и з м ы в форму моносонетов. Под ними проплывали шпили, к у п о л а а еще площади круглые, как отличник. И проспекты, закоулки. м р а в е н и к а пошился где-то на самом дне мира, а наверху н о с и л и с ь они, влекомые ветрами перемен. Жанр крохотка. Темы вечер. И был примус, и был чай. День первый полета над северной столицей. А еще было длинное уже солнце. Холодный ветер от него щ у ч к и Альбинины раскраснелись. д е в и ц ы красная, подумал Семутин. Однако к ночи бореи с аквилонами начали хорошенько прохватывать. До косточек пробирали. Поэтому путешественники поднялись в о й р а з д в и ж н о й купол. А еще запасливый м а г о г а подарил Альбине старую оборонную разработку. Небольшие тонкие брикеты какого-то вещества, з а ш и т ы о в ту же самую резину. х е т р о с т ь вещества была в том, что если его погнуть, поломать, начинается химическая реакция и брикеты превращаются в грелку. Шестичасовой согревающий эффект на ночь хватает. Вот же русские кулибины чего только они не придумают, восхищалась Альбина. Да, особенно по части о д н о с т и ш е й они молодцы. Подхватил Семутин, ломая брикет. Семутин был доволен своими поэтическими шедеврами. И был вечер. И было тепло, так тепло, как никогда не было.